Арм. Арм. Ты жив? Голос долетал откуда-то издалека, прорываясь сквозь муй голов в ушах, смутно знакомый с нотками беспокойства и паники. И одновременно я почувствовал холод камней под спиной, боль в разбитом теле, жжение кожи на лице. Но миг замер поражённым мучительным непониманием и раздвоением. Слышал и ощущал тень но уже находился в реальности. Арм по щекам снова похлопали и плеснули ледяной водой. Я осознал, что сейчас последует очередной замах и разлепил непослушный гобба. "Гол, ещё раз так сделаешь, я буду вынужден тебя поколотить". "Рыв", с каким-то удивлением и невероятным облегчением выдохнул делец. "Не представляешь, как я рад". Ты и долго не приходил в себя, почти не дышал, пульс не прощупывался, и я думал, опять останусь. То есть испугался ты не за свою жизнь, а того, что будешь в одиночестве, пробормотал я. Боль до того далёкая и невнятная обрушилась с удвоенной силой. Голова трещала и гудела как котёл, многострадальные рёбра ныли. И в целом было такое чувство, будто меня долго и с удовольствием избивали, что, вероятно, не так уж далеко от истины. И тут, верно, холодно, а из одежды, насколько я осознавал, оставили на мне лишь исподние. Валялся я не на мягких перинах, а на грубых камнях. Одно из тех чудесных пробуждений, которых бы лучше и не было. Ко всему прочему, из головы не выветрился теневой дурман иллюзорного мира. В ушах то и дело рождались шепотки, свет и тень вокруг играли в чехарду, цвета то исчезали, то появлялись. И, вероятно, сейчас жутко ныла левая ладонь. Но, к счастью или к худу, кистей рук я вообще не чувствовал. «Э-э, ну зачем к словам придираться?» — смутился Проныра. «За тебя переживал». «Верю», — мрачно ответил я, стараясь проморгаться. Веки слиплись, опухли изрядно, и, как я не силился, но полноценно прозреть никак не мог. А дотянуться до них мешало то, что банально не получалось пошевелить пальцами, веревки пережали сосуды, и конечности наглухо потеряли чувствительность. И ты решил, если зальешь мне нос и рот водой, я сразу очнусь. Тот, кто учил тебя основам оказания первой помощи, обязан гореть в аду. Стоп а почему в одиночестве, где бран, к совладов с собой я сумел продрать глаза и чуть не застонал. Голова затрещала с удвоенной силой, но сквозь пелену слёз сумел видеть измученное и осунувшееся лицо дельца. Разглядел и место, куда нас притащили. Металлическая клетка посреди небольшого зала, или скорее какого-то заброшенного склада, судя по нескольким стеллажам у стен тусклым фонарям с сеткой-защитой и прогнившим в ржавую труху ящиками. С потолка обильно капало, вода плескалась и на полу. Оставалось удивляться, как тут сохранился маленький незатопленный участок и как до сих пор никого не убило током. Ведь где-то в темноте я ясно разглядел и ощутил характерные искры и треск разрядов. В воздухе видали запахи крови, соли и горелые оплетки. Имелась пара выходов без дверей или запоров, темные норы. В углу с натугой хрипел вентиляторами и бился в последних конвульсиях старый рекуператор. «Ты о том парне?» — печально спросил Кол, более жалкий без своего костюма, в подштанниках, с покрытым кровью и синяками лысым черепом. «Тут дышит пока, но не знаю, насколько хватит». Когда тебя вырубило, он бросил меня и кинулся на помощь. Два их разбросал, но нарвался на нож. Нож. С трудом встав на четвереньки, её видел чуть сбоку лежащего на спине друга детства. Подполз и тщательно смотрел, потрогал пульс и выругался. Дело дрянь. Выглядел брат отвратительно. Рубашку ему оставили, но восколизлой кровавой плёнкой И кровь сочилась из глубокой раны на груди, дышал тяжело с хрипами. Лицо посерело, у глаз залегли черные тени. Явно задели внутренние органы, но без инструментов тот бессмысленно браться за какую-либо помощь. В ситуации с Фергюсом у меня имелись в запасе крохи энергии изнанки, а тут ничего, ободрали, как чешую с рыбы. Вот так. Тоже вроде получил желаемое и потерпел поражение в шаге от цели, как и я. Но злорадствовать чего-то не получалось, как бы не злился. «Как он?» — спросил Проныра, с трудом поднявшись на ноги и застыв за плечом. «Паршиво, наверное», — ответил я. Надорвал рубаху Брана и, сделав несколько тампонов, закрыл рану. «Сложно сказать. Плохо». Искренне огорчился делец. Я его не знаю, но достаточно, что-то свой знакомый. Надеюсь, вы и карбкнетесь. С другой стороны, мы живы, а значит, шанс есть. Надо подумать, как выбраться. Сколько оптимизма, скривился я. А сам подумал, что приятель не был бы так добр, если бы знал, что именно брал его вздал и что стоял за спинами мучителей, не предпринимая попыток облегчить участь. «Я трижды готовился к встрече с Боженькой», — признался Кол. «Пока твой дядюшка вопросы задавал, устал себя отпевать заранее. Да и ты ведь пришел». «Ага, с раздражением обронил я». Хотел добавить что-нибудь едкое и злое, но осекся. «В конце концов он пострадал из-за меня». И я затянулся спасением. Пусть ради Фергюса, но затянул вполне осознанно и расчетливо. Иронично как-то вышло. Каждый из друзей за последнюю пару суток подсунул мне жирнющую болговскую свинью. Фергюс, Кол, Бран. И вроде по-человечески понимаю. Но, вестники, как же я зол! Зол и от того, что сам далеко не ангел. И что тоже поступал по-свински, подставляя их зал, что глупо попался в ловушку. Что стал себе беспомощен, когда должен быть во всеоружие. Бешенство, долго вскипавшее в душе, наконец пробило заслон, и я осознал, что кусаю губы. Лысый друг, видимо, почувствовал нечто, потому что напрягся, а затем спросил с опаской: "О, что такое?" А случилось, дружище. Это я тебя хотел спросить, дружище. Передразнил я, обернулся и метнул испилеящий взгляд. Криво ухмыльнулся. Объясни, родная, где дьявол побери моя субмарина. Господи, как же давно я хотел выдать эту фразу, и плевать, что обстановка и близко не располагает к такого рода разговорам, плевать, что ляпнул не в тему. А из желания спустить пар. Но, судя по опешившему лицу проныры, частому морганию и перекошенному рту, удар достиг Целли. Попросту не сообразил, чего от него хотят. «Э-э-э», — промычал делец, — «какая субмарина!» «Моя, дорогой, моя!» — рявкнул я. «Бегущая кошка! Кому ты сдал в аренду?» Почему до меня доходят вести, что её взяли на абордаж где-то на пограничье, а потом утопили? И почему от документов явно смердит наркоторговлей? Что? Утопили? Представь себе. Посерев лицом Колла чуть отнёлся, долго молчал, глядя в пустоту и судорожно сглатывая слюну. Затем медленно поднял голову и тяжело вздохнул. Я им должен. «Вот как!» – издевательски хмыкнул я. «Ты не понял», – скривился делец. «Сильно должен. И не кому-то, а синдикату. Планировал заплатить, договорились о рассрочке. Но они резко изменили условия сделки, накрутили проценты. А потом предложили скостить долг, если найду им корабль для срочного рейса. Мог отказаться и послать к дьяволу». У них мой племянник, мелкий, решил, что может обмануть такую организацию, придумал кое-какой афёр, но вполне закономерно попался. А я не мог оставить сестру в беде. У тебя есть сестра? изумился я. Морганул, отгоняя образ лысой дамы с лицом самого проныры. Запка поёжился. Привидится же такое. Представь себе, Мрач накивнул про ныра. Хотя я и не распространяюсь о родственниках, с моей работой лучше переболеть. Неважно. Суть в том, что предложили альтернативу, и дали понять, отказаться не могу. Но ну, из знакомых со свободным кораблём у меня только ты, Орм. Прости, я чертовски виноват. Постараюсь компенсировать. Я бы тебя сейчас ударил перебил я, глядя ему в глаза, в душу бо вмазал. На руки связаны и пальцев не чувствую. Причём бесит меня больше то, что ты обманул, что ничего не рассказал. Или ты думаешь, я бы не помог? На лице приятеля отразилась растерянность, неподаваемая смесь эмоций. И стало ясно, что это даже в голову ему не пришло. Но вскоре он снова помрачнел и развёл руками. Стелланова, не вернёшь, пробормотал Кол. И мне жаль, что предал доверие в любом случае. Я постараюсь найти замену кораблю. Выбраться вот отсюда неплохо бы. Вёртелось у меня на языке издевитительное. Ведь ладно свои потери, но субмарина в частной собственности, от долги и перед университетом 300 лет не нужны. Однако я промолчал, признав правоту лысова. Остал немного. Не время и не место для подобных разборок. Надо подумать, что делать дальше. В тот краткий миг, когда в зале наступила почти полная тишина, звуки ленивых аплодисментов прозвучали особенно громко. Затем раздался скрип мелких камешков под подошвами, и из темноты бокового тоннеля вышел Лиам остановился перед клеткой и одарил издевательской ухмылкой сострил гримасу сделанного восторга браво хрипло сказал бывший соученик браво какой накал страстей какая экспрессия обожаю такие моменты налёт образования и воспитания слетает люди бот обнажаются И чувство искреннее, как живая трепещущая плоть. Несмотря на общее тупение, боль и мглу в голове, я ощутил его присутствие. За секунду до появления, но ощутил. И потому почти не вздрогнул, оглянулся и смерил еще одного призрака прошлого внимательным взглядом. Отметил, что выглядит тот чрезвычайно довольным собой и уверенным. И что почти не изменился со времени нашей встречи в библиотеке. Тот же плащ, тот же холодный блеск механического глаза, уродливые шрамы от ожогов, и при каждом движении слышится характерное жужжание, скрип и ляск. Разве что очки с затемнёнными стёклами надевать не стал, не считая нужным скрывать уродство. Да, он сочался удовольствием едва сдерживаемый жаждой крови и безумием, словно гнилью. От запаха стало дурно, тошнота резко подкатило к горлу, кислыми когтями поскреблась в нёба. Я закусил губу и глубоко вздохнул, стараясь вернуть трезвость мышления, изгнать последние отзвуки путешествия в иллюзорный мир. Сон или видение то же важно и то, о чем разговаривал с до. Но сейчас следовало подумать о насущном, попытаться выбраться из переделки и сохранить без того порядком подпорченную шкуру и жизни приятелей. Моргнув, я вновь сфокусировался на Лиаме Кэмпбелля и подумал, что раньше он тоже отличался излишней жестокостью и дерзостью, фонтанировал идеями о собственном возвышении власти. Но после того взрыва, ранений и уродства я внутренне очнулся умом, превратился в настоящего мерзавца и маниака. Хуже того, что я упустил его из виду, и в круговерти последних событий и поддумать не мог, что он внимательно следит за моими похождениями, ждёт удобного момента. Но на какую сторону работает? Подозрения имелись. Как ты меня нашёл? Типло спросил я, прервав затянувшуюся паузу. «Не самая трудная затея», — хмыкнул он. «Ты на виду, Эбер? Или правильнее тебя звать лордом Макмороном? Ах, простите, ваше сиятельство, за грубое обращение. Или как там к высокородным правильно обращаются? Неважно. И за грязные полы, простите, я накажу прислугу» тогда ещё раз подготовит для вас отдельную клетку с золочёными прутьями. И да, точно. Надо ведь отметить твой титул. Можешь похлебать и заложиться, а я сделаю глоток рома. Наёмник достал из внутреннего кармана небольшую медную фляжку, откупорил и, обсалютавав ненадолго, приложилса к горлышку. Представление доставляло ему неизъяснимое удовольствие. И кем бы было, очень хотелось меня убить или как минимум помучить. Невозможность же утаиться в одном месте вызывала почти иступлённую ярость. Лямб буквально сжигал меня взглядом, криво ухмылялся и даже кол почувствовал неладное. Невольно отступил ближе к противоположному краю клетки. Значит, сделался ручной шавкой тоато. Равнодушно спросил я, чётко рассчитав момент, когда Лиам будет делать второй глоток. Он закашлялся, к сожалению. Но лицо бывшего ученика Дампира исказилось в мгновенной гримасе ненависти. Однако Микс снова стал расслабленным, насмешливым. Словно в затруднении он потёр подбородок, сделал последний глоток и спрятал флягу в карман. Эмоциональный отклик сказал за него то, что умолчал он сам. «Я готов дать руку на отсечение, что попал предположением в цель», а сие в свою очередь наводило на череду иных интересных выводов и мыслей. «А еще одной стороне, участвующей в игре под названием «Достань летопись исхода» или «Как минимум не дай этого сделать остальным». Зачем книга Туата да Даннан я и предположить не мог? Старший народ держится подальше от людских дел. Порой торговали, иногда воевали. Дом Зимы вовсе ушел в добровольную ссылку, а дом Лето вел какую-то свою политику, понятную лишь одним им. Вроде существовали где-то рядом, но, как наблюдатели, держались в тени. Какая разница, что ими движет?» Вопрос в том, что Туату достаточно могущественны и сгадят жизнь любому. Возможно, решили вмешаться, чтобы не допустить усиления какой-то из человеческих партий, а может лдуотера в целом, что, к слову, больше похоже на правду. Ведь та провокация в библиотеке, если не ошибаюсь, имела цель ее внести сумятицу в информационное пространство под видом теракта реваншистов что разом снимает подозрения в сотрудничестве то Ато, то И МакКейн с правлостной кликой. Такое может быть выгодно в том случае, если так называемый старший народ жаждет столкнуть лбами потенциальных противников и добиться ослабления тарифов в целом. Какие выводы напрашиваются? Самые неприятные. Вероятно, будет новая война. А в любом случае нечто затевается, и чем больше я видел, тем меньше нравилось творящееся. Самая стольлённая погоня за сборником древних сказаний выглядит неприятно. Что там написано? Что? Какую опасность может представлять? Короткая пауза позволила смыслить происходящее, немного подредактировать общую картину в воображении. Но Илиям успел прийти в себя. Наконец произнёс Слинсай: "Ты ведь понимаешь, эб, можно я буду называть тебя эбом, привычнее, не так пафосно, как лорд Макморан. Так вот, эб, ты ведь понимаешь, что раскрывать личность нанимателя не слишком-то профессионально. Достаточно серьёзный у тебя клиент", в тон сказал я. Если даже то морозок, как ты, прислушивается к чужим пожеланиям в ущерб своим. Ага, оскалился в улыбке Лиам. Очень серьёзный. Настолько, что сумел разбросать по таре скрытых шпионов с высокоуровневыми артефактами, способными отслеживать нужных людей, а также вести разведку, получать сведения о деятельности и намерениях старших домов Улдотера. Проследил цепочку от Маккейна к моему дяде, а затем к Мстителю в маске и ко мне. Сумел подкупить пролетариев, чтобы те кинули весточку о непонятных посетителях со странными просьбами. «Не устаю поражаться твоим способностям к логике, Эбб», — прокомментировал наемник. «Правда, соображаешь медленно. Иначе бы не сидел тут». Да и Мститель этот, к слову, жутковат оказался, жутковат. Народные герои должны надирать задницы таким злодеем, как я, а не дохнуть от заточенной железки, сделав кучу в штаны. Кивнув на Брана, Кэмббелл издевательски осклабился. Но я пропустил мимо ушей. Ясно же, провоцирует, пытается вывести из равновесия и внушить, что нахожусь в безвыходной ситуации с весьма зыбкими перспективами и наделись её близко к истине, но важно иное, а именно ещё одно совпадение, опровергнутое утверждение, то, что Аймхармок задать меня то, а то я не знал. Просто предположил, ибо слишком уж метко меня поджидали, а слежки я не чувствовал. Одно из двух: либо в гроте наулоно установили следящие артефакты, факт либо, что вероятнее, сигнал подали ранее. Таким образом, получается, революционеры-пролетарии кормятся с руки старшего народа, вполне вероятно не зная о личности неведомого мецената и благодетеля. Возможно, и само движение смогло возникнуть благодаря щедрым вливаниям, подкинутым на благодатную почву идеям, что плохо, отвратительно, опасно. Поистине день откровений, но в виду что удивился я не подал. Насколько позволил расбитое лицо изобразил иронию и пожал плечами, высказал предположение: "Или банально не воспринимал тебя как достойного противника?" восхитился Кембл. Беззубая рыбка, сидящая в аквариуме, пытается казаться грозной акулой. И сыпли тоскара бленями, тебе же хуже. Да куда уж хуже? Но вместо готовой сорваться с языка фразы я устроил игру в гляделки, сложил руки на груди. Глупость право, признаю. Как-то жалко смотрится, когда избитый до полусмерти человек в клетке задирает нос и пытается корчить хорошую мину. Но не хотелось унижаться. Не хотелось падать на колени, хотя ноги дрожали, а в голове шумело так, будто вестники играли на барабанах. Впрочем, и торговаться есть чем, иначе бы уж валялся холодным трупом где-то в канализации, а крысы обгрызали лицо. И сейчас я хотел воспользоваться любым возможным шансом, но карты спутали. За спиной натужно закашлялся и застонал Бран. Я оглянулся, увидел склонившегося надо ним проныру и сообразил: дела ухудшаются. Приют детства хрипел, бился в судорогах, и вновь, повернувшись к наёмнику, я наткнулся на мерзкую ухмылку. "Будем продолжать пикироватьса?" спросил он. "Пока твой дружак подыхает". "Предложение?" ровным голосом спросил я. "Всё просто" с показным дружелюбием произнёс Кэмбол. Ты идёшь в лимп и приносишь летопись, а я отпускаю вашу дружную компанию. Уверен, если у кого и получится, так у тебя. Старик всегда считал, что ты талантлив, и у меня нет причин подвергать сомнению слова седого засаранца. Если будешь паенькой эп, я помогу твоему подыхающему дружку. А если не соглашусь, Спросил я, зная ответ. «Да, тоже неплохо», — гадко расхохотался наемник. «Буду медленно и с удовольствием вас расчленять. На самом деле я до сих пор так не сделал, потому что наниматель уж очень хочет достать треклятую книжку. Ссориться не хочется. Если не попытаюсь тебя убедить, они узнают. Но в том случае, если откажешься на трезв, Руки будут развязаны. Нанимателю придется удовлетвориться тем, что летопись никому не достанется. Уж прочих охотников за наградой сумеем отпугнуть. Да, срежут премиальные, пожурят. Но готов поступиться ради удовольствия выжечь тебе зубы паяльной лампой. А потом найду старика и намотаю его кишки на кулак. Чудесно же будет. Последние слова Лям говорил с какой-то нежной мечтательностью, и я едва не содрогнулся, поняв, что сейчас он искренен как никогда, что случайный или намеренно звучал фантазию, тайно лилея ему многие годы. Но к нашему счастью, он не из тех, кто упрямо преследует цель. Нет, Кэмбл предпочитал ждать момента, когда жизнь сама подсунет ему подарок. Я скат, всё происходит ровно тогда, когда должно. И ведь подсунула же.